Голова четвёртая. Фурристайла! Рак за микрофон! Стрик фром зе топ, мадам! Фурристайла! Как вы поняли, это я, лёжа на костях поверженных врагов, танцую победный брейк-данс. Сокланы стоят рядом и почему-то смущённо рассматривают голубые небеса. Да, исполнение брейк-данса никогда не было сильной моей стороной. Да и сейчас я был трезв, и без былых двух сотен очков в ловкости он выглядит не столь впечатляюще. Я слегка запыхался, но исполнял я его страстно от всей души. «Давайте, подпевайте!» «Фристайлер!» — грустные в разнобой поддержали меня сокланы. «Рок за микрофон!» «Корион Вич за фристайла!» «М-м-м, фристайла «О, всё! Адреналин закончился!» — притомился я. «Вы это, поднимите меня кто-нибудь! Я, кажется, пока танцевал, он белодышки себе вывихнул!» Так это был танец? Я думал, тебя ранний Паркинсон разбил. У тебя так руки дёргались. Ха-ха-ха, юморист хренов. Ты олен Я ещё пляж от кролей не зачистил. Так иди зачищай. Я тебя попозже уволю. А вы чего столбами стоите? Марья Ивановна, надо обеспечить нашему спасителю порцию макарон по-флотски. И я чего-нибудь перекусил бы. Мы полчаса назад ели. Чего? Виам неудумение посмотрел на солнце. Оно еле поднялось над горизонтом. Чёрт. А мне показалось, что полдня прошло. Видимо, от нервов аппетит разыгрался. Так, Добрыня, с тебя по паре кинжалов для наших эльфов. Помнишь? Тех, что ты ещё в замке делал, да и остальным по одному саурги. Острый кусок железа всем может пригодиться. Ты, Колян, прикрой пофига. Соберите все бутыли с маной и идите мочить кролей. К обеду у нас должен быть десятый уровень. Да, и дятлов с собой захватите. И ещё, пофиг. Поправь меня, если я ошибаюсь. Ты мог вчера кинуть пять очей в интеллект, И у тебя как раз хватило бы маны, чтобы огненную стену поставить. Так как какого хрена ты всё в силу кинул? Так ты же сам приказал всем всё в неё кидать. Ну и чего ты сейчас стал? Пирожок ждёшь? Идите уже. Остальные за работу. Надо всё наше барахло собрать и перетащить к пещере, в тайник спрятать. Зачем? После убийства малыша всех, кто был в игре, назад выкинуло. Мы сейчас во всём мире одни. Кому тут наши вещи могут понадобиться? Не знаю, не знаю. Не доверяя я как-то местным кролям. Уж больно у них глазки хитрые». Переноска вещей заняла пару часов. Особенно напрягали добрынинские доспехи и сковорода Марьи Ивановны. Они не лезли ни в одну сумку. Вернее, в сумку они как раз лезли. Просто перегруз сразу получался такой, что никто из нас не мог сдвинуться с места. Пришлось привязывать к ним тросы и, впрягшись восьмером, тащить их волоком по земле. К тому времени, как мы с этим закончили, то стали уже девятого уровня, а пофиг с коляном вернулись назад, не в силах больше полить бедную скотину. Понять их было можно. Несмотря на то, что случилось утром, считать их кровными врагами было трудно, но из вредности я все же поймал самого жирного из них и теперь, сидел у костра, уютно подоткнул его под бочок. Кроль недовольно сопел, но терпел, знал, скотина это такая, в чьи тапки выражаясь фигурально, нассал. Залезать в пещеру мы не стали. расположившись на берегу, притащили сверху дров и угля, развели в углюблениях пару костерков. выброшенных вчера Марьи Ивановны в запасах нашлось несколько кило муки и десяток свежих крокодильных яиц. Всё это было круто замешано, порезано на полосы, и теперь варилось внутри безглазого черепа какой-то страхолюдины. Вода в черепе закипала неохотно, однако это меня волновало мало. Новейший над импровизированным котелком, словно изваяние зёма, Если бы не строгий взгляд нашёл шеф-повара, сожрал бы и сырое тесто. Больше меня интересовала адамантовая сковорода, диаметром сантиметров в семьдесят и весом под сто пятьдесят кило, на которой золотились колечки лука. Стоило им подрумяниться, на них выложили куски мяса, засыпали всё картофелем и рубленными овощами, сверху щедро сбрызнув маслом, солью и разнообразными специями. Над берегом потекли божественные ароматы. Я сглотнул, с трудом от от роды взгляд. «Так что ты там говорил?» Я вновь попытался сосредоточиться на словах пофига. «Я говорю 56 эликсиров жизни на 500 тысяч хитов, каждый, и 12 на миллион». «Чего? на хрена вам нужны были эликсиры на миллион единиц?» «У меня было почти 900 тысяч единиц жизни», — стрял Колян. «Да и у было больше 500. хрена себе!» «Я только сейчас понял, чего в игровом смысле лишились мои друзья». «И не говори!» так что те эликсиры нам были в самый раз. Зато сейчас их нам хватит на год. Можно как котяра язык у них опустить, и нам все хитпоинты миг до максимума поднимут. Не, это только с моими эликами так работало. У покупных доза одна, использовал, и всё. Покупные? Почему покупные? Ты что, алхимика перестал качать? Во-первых, рецепты на эликсиры, прибавляющие больше, чем 5000 хитпоинтов или единиц маны, в продаже просто отсутствуют, их нет. Может, их из монстров надо выбивать, может, выполняя определенные квесты, неизвестно. Но нам такие не попадались. Монстры? Квесты? Я знаю такого монстра, зовут его Парацельс, и он глава гильдии алхимиков Другмира. А квест называется «Не пускать толстячка неделю в наш ресторан». И после выполнения данного квеста из тушки этого монстра можно добыть столько рецептов, что ни в одну голову они сразу не влезут. Не выйдет. Да я понимаю, что такую тушку тяжело не впустить в ресторан. Он умер. «От переедания. Теперь на его месте работает один старикан, тощий, как палка, и питается он, похоже, только пылью из своей лаборатории, да святым духом». Я молча поковырялся в горе барахла, выводил из ящика бутыль золотистого вина, также молча вынул пробку, отпил глоток. «Помянем?» — я передал бутыль майору. «Помянем? Хороший он был человек». Бутыль пошла по кругу. Мы ещё помолчали минуту. Я внимательно смотрел по очереди на всех, и все стыдливо отводили глаза. Наконец, я не выдержал. «Ну и когда вы намеревались мне сказать, что у нас есть почти целый ящик вина, повышающий все характеристики на 20 единиц на целый час?» Все продолжали молчать. «Не рвитесь уж так все сразу, майор, давай ты». «Да что тут говорить. Покупали мы его за вкус, а не за прибавку характеристикам. Что такое 20 единиц на 300 уровне? Нет, конечно, это очень неплохая добавка». «Но совершенно нерешающее. Вот мы и забыли про это». «Забыли? Забыли? Да я чуть в пропасть из-за этих грёбаных кролей не улетел. И если бы не зёма...» «Да отдайте вы ему уже эти макароны. А то он сам себя переварит их, дожидаючись». «Как можно такое было забыть?» «Так, а что вы ещё забыли?» «Ничего мы больше не забыли. Это единственное...» «Крольчатина под имбирным соусом», — перебила его Мария Ивановна. «Плюс пять к силе и к три к ловкости на два часа». Острая крольчатина с гарниром из печённых баклажанов. Плюс три силе и пять к интеллекту на один час. Мясо по-орски. Желательно мясо дикого вепря. Но крольчатина тоже подойдёт. Только результат будет похуже. По три единицы к силе и ловкости. Мясо на гриле, приправленное. Всё, всё, я понял. В общем, мы могли с утра пройтись по пляжу, аки-терминаторы, снося всё на своём пути. А вместо этого устроили покатушки с вынужденными прыжками в пропасть. Ну да. Зато же весело было. Я поднял палец и снова опустил. Забрал у Добрыни бутыль и отпил ещё глоток. На такое возразить мне было нечего. Марья Ивановна нашла череп почище, наполнила его парящим врагу и подала мне. Ладно. Я отставил его в сторону, остужаться, и вопросительно посмотрел на пофига. Что там дальше? Взрыв зелья, восемь штук. Урон триста тысяч единиц на площади в двадцать пять квадратных метров. Я выронил кость, которую хотел приспособить вместо ложки, и завопил. «Да вы, блин, что, издеваетесь?» спокойно спокойно, я пошутил. Это эликсиры, поднимающие сразу всё. ХП, ману, выносливость, дух. Хотя взрыв зелья у нас тоже есть». Он покворялся в груди, вытаскивая небольшой бутылек алого цвета. «Только вот тут ограничения, сейчас посмотрим. Да, использование возможно только после достижения 60-го уровня». «Да не может такого быть. Ограничение на использование эликсиров?» «Никогда о таком не слышал». «Я забрал у него бутыль. Действительно, урон, площадь, ограничение 60-й уровень». «Ладно, будем считать, что вам повезло. Что дальше?» «Индамитный газ, один флакон. Урон 100 единиц в секунду в течение 10 секунд на площади в 20 квадратных метров». «Что, тоже шутка? Или опять ограничение на 60-й уровень э нет. Их хоть сейчас можно использовать?» Раздался дружный стон. «Ну, Колян, — простонал майор, — ты же к куче ближе всех сидишь. Я после прокола с вином тебя как человека попросил. Все газовые будем бы заныкать, а то он нам сейчас весь мозг чайной ложкой выест. Во-первых, я полуорг, а не человек. А во-вторых, я шесть штук и заныкал». Колян потряс у него перед лицом веером бутылей с зеленоватой жижей. «Не знаю, как этот криворукий маг из такой кучи барахла «Смог с первого раза последний оставшийся пузырь вытащить!» «Ну вы!» — у меня от возмущения аж дыхание спёрло. «Ну вы!» «Кушай, Павлуша!» Марья Ивановна вновь запихала мне в руки черепок, наполненный рагу. Сверху на него улёгся большой кус хлеба со шматком сала и парой стеблей дикого чеснока. «Всё стыло уже, кушай! Не обращай на балбесов внимания!» «А я тут не вдов, а они! Фолоси!» «Прожусь сначала!» нечего с забитым ртом ругаться. На, вот тебе, ровно двадцать грамм». Я перестал жевать, удивлённо уставившись на пятилитровую ёмкость, наполненную удивительно знакомой фиолетовой жидкостью. «Да, да, это он самый. Самого замка доставленный и сохранённый. Последняя бутыль осталась. Рецепт я так повторить и не смог. Местные ягоды для этого самогона не годятся. Я уж подумал ещё один замок найти, подарить тамошний раздатчик на предмет пополнения стратегических запасов. Колянский самогон разлился по венам настоящим огнем, согревая тело и душу. Я расслабленно выдохнул и тут же резко вдохнул обратно, чуть при этом не подавившись. Да что об вас! Внимание! Вы выпили выдержанный ложный эликсир красоты, производство пришлого колян. Получено. Плюс один к выносливости, плюс один к силе, плюс один к ловкости, плюс один к интеллекту, плюс один к мудрости навсегда, действует один раз. Получено. «Плюс три к выносливости, плюс три к силе, плюс три к ловкости, плюс три к интеллекту, плюс три к мудрости сроком на один час». «Всё! видите вас больше не могу! Я качаться пошёл!» «Да в чём дело?» — удивился Колян. «Ох ты жёпть! Неудобно как-то получилось!» «Ага. Видимо, на свойства своего самогона посмотрел, козёл. Ладно, что было, то прошло. Но терять такие бонусы в нашем положении грешно». Кроли, конечно, перестали быть серьёзными противниками, но чтобы развить умение призывателя, они были то, что нужно, ведь мне необходимо, чтобы призванные мной существа наносили противнику урон. Только в таком случае умение развивалось. Пока шёл к кустам, залез в характеристики персонажа. В этот раз я решил серьёзно заняться прокачкой призывателя, поэтому большая часть очков характеристик пойдёт в интеллект. Количество маны в моём случае критично. Влияние мудрости на призванных существ я так и не нашёл. так что пока оставим её в покое. Потом как-нибудь десяточек пунктов чтением подниму. Выносливость с каждым уровнем автоматически падает 40 хп. Но этот показатель жизненно важен, так что его надо поднимать. И совсем понемногу в силу и ловкость, чтобы совсем уж криворуким не быть. Три очка в интеллект и по одному очку в силу и выносливость мне добавились, благодаря расовому бонусу. И на треть всё повысилось, благодаря достижениям, после чего мои характеристики стали выглядеть так. Пахан. Уровень 9. Раса. Человек. Бонус расы. Плюс одно очко за каждые 10 вложенных. Класс. Призыватель. 1. Класс. Повелитель. 1. Сила. 17 плюс 23. Плюс 0,3. Ловкость. 6 плюс 23. Плюс 0,3. Интеллект. 44. Плюс 23. Плюс 0,3. Выносливость. 21. Плюс 23. Плюс 0,3. Мудрость — 2. Плюс 23. Плюс 0,3. Свободных очков характеристик — 0. Вот это уже совсем другое дело. Для девятого уровня я просто монстр. Теперь можно и повоевать. Я призвал полевую мышь и натравил ее на кроле первого уровня. Мышь гневно запищала и цапнула мохнатого за хвост, отгрызая ему один хп. — А мне нравится твой боевой настрой. Пожалуй, дам-ка я тебе имя. Например, мышь. А что? Чётко? Кратко? Лапидарно? Мне нравится. Тем временем мышь, получив по морде задней лапой, отправилась в недальний полёт, тая прямо на лету Хм, таким образом я тут целый месяц провожусь. Мышь, ты уволена. Эй, Зигзаг, подгребай сюда, помогать будешь. А призывать мы будем молодого гобота, максимально доступного шестого уровня. маны призыв будет жрать уйму, но секунд на сорок её хватит. За это время мы должны справиться. Зигзаг. «Контроль вон того кроля! Прижимай к земле! Ага, так! А теперь гобот!» Земля около кроля спучилась, и оттуда вынырнула уродливая морда молодого гобота. В этот раз он призвался без штрафов. Его полная загнутых клыков пасти распахнулась и впилась в свою жертву. «Ого! Вот это напор! Вот это страсть! Пожалуй, ты достоин собственного имени! А назову я тебя...» «Поздравляем! Вы убили серого кролика уровень 1. Получено опыта 1. Поздравляем. Повышен уровень класса призыватель. Уровень класса призыватель 2. А назову я тебя «Пошел хрен Да, мне нравится. Четкое имя, запоминающееся. К сожалению, я не думал, что так быстро получу улучшение и смогу призвать уже ядовитого гобота. Так что «Пошел хрен Ты навсегда остаешься в наших сердцах и душах. Все, откат закончился, так что «Пошел хрен Зигзаг, летай кругами и тащи сюда всех кролей. Да не ко мне. Вон туда. Пошел давай. Полетел, вернее. Зигзаг рванул вперёд, летя по спирали, выгоняя зверю из кустов и гоняя их к центру круга. Когда кролей набралось десяток, я призвал туда ядовитого гобота. Тот, не говоря дурного слова, плюнул в ближайшего кроля, навешивая на него ядовитый дот, и тут же вцепился в хребет другого своими отравленными клыками. И опять, не задерживаясь ни на миг, отбросил в сторону, хватая следующую жертву. Раненые им животные отползали в сторону, но недалеко. Яд был достаточно сильным, и пройдя пару шагов, ушастые падали замертво. Тем временем третья жертва также была выплюнута, и откатившееся умение ядовитого плевка было использовано на четвертой жертве. «Поздравляем! Вы убили серого кролика, уровень 2. Получено опыта, 2. Поздравляем! Вы убили серого кролика, уровень 3. Получено опыта, 4. Поздравляем! Повышен уровень класса «Призыватель». Уровень класса «Призыватель» — 3. В этот момент жирный кроль пятого уровня решил дать бой моему гоботу. Разогнавшись, он прыгнул, боднул того головой и, конечно, промазал, ибо мана у меня кончилась, и гобот пропал. Храбрый кроль включил пятую передачу и скрылся в зарослях кустарника. Я с тоской посмотрел на чертовски медленно поднимающийся шкалу маны и вздохнул. «Слышь, пофиг! А ты тут зелень на ману попроще сварганить не можешь? с чего? Как из чего? Как там в песне поётся?» Алхимик рецепт придумал. Немного крупы перловой, немного коры дубовой, немного дорожной пыли, немного болотной тины. Игрок не умрёт от скуки, возврат маны дожидаясь. Ну, или как-то так. — Ага, а выпаривать и вываривать свои зелья я у тебя на лысине буду? — Чё сразу на лысине? — сполошился я, приглаживая волосы на макушке. — Она маленькая совсем, невидная почти. У меня тоже для тебя песня есть. Пускай все называют тебя жердию, пускай. так к сердцу только никого не допускай. За лысиной следить буду строго. Мне сверху видно всё, ты так и знай. В амораторию алхимическую подгони мне сюда. Что-нибудь тогда и сварю». «Я могу», — вмешалась в наш разговор Марья Ивановна. «Только боюсь, тебе не понравится». «Да блин, кто бы сомневался», — вздохнул я. «Готовьте, что там у вас. Наверняка сбитые кроличьи мозги в перемешку с шерстью, выстриженные вокруг за...» Я сам себе зажал рот руками. Моим сокланам лучше не подавать лишних идей. С них станется всё в точности выполнить. Ладно, тогда я пока пару эликсиров возьму, и пофигу 2 Остальные — неприкосновенный запас для путешествия домой. Я отхлебнул зелья и послал зигзага на новый заход. История повторилась. Ещё четыре кроли отправились в мир иной, а я получил четвёртый уровень умения. Вот как раз насчёт возвращения. Как пойдём? Здесь до дома две сотни километров. Пешкодралом неделю топать, и это, если нас ещё никто трогать не будет. Что крайне сомнительно. Может, по реке? Соорудим плот. Воды тут чистые, течение сильное, за пару суток доберёмся. Можно и плотом. Вот только как его сделать? Инструмента-то нет. Я могу выковать. Обычные плотницкие топоры. Намучаемся мы, конечно, ими махая. Но они с первого уровня доступны для использования. Ещё рецепты есть на кинжалы, на пятнадцатый уровень. На мечи и боевые топоры для десятого уровня, на полуторник и двуручный топор на двадцатый, и на пятидесятый практически любое оружие могу сделать, если, конечно, мы дня на три здесь задержимся. Там кроме рецептов и профу вновь прокачать требуется». «Понятно, но с пятидесятым уровнем нам ещё рано заморачиваться. Давай, Добрынишка, иди работай, качай профу, и всё, что сможешь до двадцатого уровня выковать, куй». Опыта, конечно, с кроллей идёт всё меньше, но до пятнадцатого уровня, думаю, прокачаться здесь реально. А нормальное оружие в пути нам пригодится. Это я сказал вслух. Про себя же я трижды скрестил пальцы, вспоминая наше путешествие по реке. Тогда мы летели над рекой на дракаре И то я каждый раз вздрагивал, когда под нами проплывала гигантская тень речного группера. Я как-то раз уже побывал в желудке одного из них, а после того, как я год провёл внутри червя... у меня развилась стойкая аллергия на тёмные мягкие помещения, заполненные желудочным соком. Я вспомнил размеры групперов, и у меня возникли явные сомнения в нашей возможности соорудить плод, недоступный их кривым зубкам. Правда, большинство из них водятся ниже друг мира, там, где река становится поистине полноводной. Но и в верховьях реки я не раз замечал мелькающие огоньки, что находились на концах удочек, торчащих у них из башки. Так что я очень сомневаюсь, что мы поплывём по реке, хотя если вспомнить, что альтернативой служит месяц пути по суше, в общем, хрен его знает, пусть будет как запасной вариант. Я вновь глотнул эликсира и послал зигзага на очередной заход. Итогом вновь стало четыре трупа кроликов. Ужасное соотношение получаемой прокачки к цене эликсиров. Надо что-то придумывать. Может, наловить с полсотни кролей, утрамбовать их в клетку, и пусть гобот их всех вместе ядом оплевывает? Не, это же скач какой-то. Да и гобот за время призыва максимум успевает три раза плюнуть. Вряд ли он таким образом существенно улучшит свой результат. «Держи, помоги мне!» Подошедшая ко мне Альдия протянула мне длинную прямую палку и железный кинжал с уроном 24. «У тебя же остался навык оружейника. Мне надо лук сделать, а то у Добрыни рецепт лука только на 50-й уровень есть. Мне его прокачивать уже сейчас надо». «Давай!» Я взял протянутую палку... Как раз не так скучно будет ждать, пока мана восстановится. Только тебе надо придумать, из чего тетиву сделать. Вот, только Коляну не говори. Я с его арбалета сняла. Мой лук мы титана сняли. Так там вместо тетивы луч света идёт. И не спрашивай, как он работает, я без понятия. Я уселся на землю, привалившись спиной к здоровенному черепу. Поёрзал, устраиваясь поудобнее. Потом подсунул под спину кроля и удольтурённо принялся за работу. Так, что тут у нас? Ага. Кусок ствола орешника. Неплохой материал. Жаль, что сырой, но на первое время такой сойдёт. А вот тетива хороша. Мы ещё в замке её сплели из паутины алмазных придильщиков. Ей с носу нет. Правда, размер лука под неё придётся подгонять. Но это не беда. Я расщепил деревяшку пополам и начал обдирать кору и состругивать лишнюю древесину с концов. «Поздравляем! Вы получили новый уровень. Уровень 10. Вы полностью вылечны». Предупреждение. При достижении 10 уровня штраф при наступлении смерти – минус 1% опыта. Достигнутые уровни не сгорают. А солдат строгает, а служба идет. Неплохо. Я забросил все полученные очки в интеллект и продолжил скоблить древесину. Основную форму оружия я уже придал Осталось только выровнять шероховатости и прорезать углубление для тетивы. Но сначала небольшой перерыв. Мана восстановилась, надо продолжать качать призывателя. «Зигзаг, загоняй!» От стая терроризирующей бедных кролей оторвалась быстрая тень, мелькнула над кустами, и в мою сторону помчались смешно подпрыгивающие силуэты. На их пути вырос ядовитый гобот, начав свою пляску смерти. Благодаря лишним секундам жизни результатом стало шесть безвинно загубленных лопоухих и новое достижение. «Поздравляем! Повышен уровень класса призыватель. Уровень класса призыватель — пять. Зигзаг, молодца! Лети сюда, дай пять!» Крыло хлопнуло по ладони. «Держи, заслужил!» Я протянул ему небольшой изумруд, который тут же оказался в прожорливой пасти Дятла скрючила. Затем его тело окутала зеленоватая дымка, а когда она растаяла, на крыльях зигзага появилась изумрудная полоска. Появилась новая запись о получении уровня. Я разбросал очки и получил следующее. «Поздравляем! Ваш питомец, Зигзаг Макряк, получил новый уровень 13. Получено 4 свободных очка характеристик. Всего 24, сила — 25, ловкость — 16, интеллект — 1, выносливость — 25, мудрость — 1, КП — 620 и 620, выносливость, помноженная на 20. Чтобы каждый раз не залезать настройки, я включил автоматическое распределение на две единицы в силу, 2 в выносливость, одну в ловкость и так дальше по кругу. Если будет надо, потом изменю эту схему. А пока пусть будет так. Зигзаг хотел уж было рвануть своим, но я его остановил. «Подожди, не улетай. Глянь, что там такое вдалеке». Пет повернулся ко мне задом, всматриваясь в голубейщей дали, а я, воспользовавшись моментом, выдернул пару перьев у него из хвоста. «Ладно, ладно, не ори так. Подумаешь, перо из жопки выдрал. Ай, скотина, пошёл хрен Отвали, скотина пернатая! Вали, сказал! И это, Вуди сюда позови. Мне ему тоже кое-что показать надо». «Ёшкин кот, что это у тебя с лицом?» Подошедшая ко мне Альдия с удивлением посмотрела на меня. «Какая-то ветрянка, что ли? Не ли для младенческих болезней?» «Да это гадский зигзаг с Вуди. Подумаешь, по паре перьев из хвостов выдрал. Вон, как безбожно отделали, будто отбойным молотком отхреначили». Я, зашипев от боли, потрогал свое лицо и голову. «В общем, перья теперь сама будешь доставать. А еще нужны какие-нибудь нити и кисель. это еще зачем?» «Как зачем? А перья к стрелам ты чем приклеивать будешь?» «А зачем их клеить?» «Потому что без перьев это не стрелы, а просто заготовки, и лететь они будут в кривь и в козь». «У меня стрел три колчана, на их использование ограничений нет. У меня два с широкими мифриловыми наконечниками, чтобы раны были больше, и один с утяжелёнными, против тяжело бронированных целей». Самодельная стрела в моих руках треснула, и Альди осеклась. «Знаешь что, а иди-ка ты спроси у Марьи Ивановны, что у нас на ужин. Зигзаг!» казлина ты этого лети загоняй кролей у меня мана накопилась